Путешествие 14 19 августа Отдал ракету в ремонт В прошлый раз слишком близко подошел к солнцу Весь лак облез мастерской советует перекрасить в зеленый цвет Еще не знаю. До обеда приводил в порядок коллекцию. В меху красивейшего Гаргауна полно моли, подсыпал нафталина. После обеда у тарантоги пели марсианские песни. Взял у него два года межкурдлей и осьмиолов Бризарда. Читал до утра страшно интересно. 20 августа согласился на зеленый цвет. Заведующий убеждает купить электрический мозг. У него есть один вполне приличный, почти не бывший в употреблении, мощностью 12 паровых душ. Говорит, без мозга никто теперь не отправится дальше Луны. Пока не решил, расход все же немалый. После обеда читал Бризарда до самого вечера, захватывающее чтение. Даже стыдно, что ни разу не видел Курдля. «21 августа. С утра в мастерской. Заведующий показал мне мозг. И в самом деле приличный. С батареей анекдотов на 5 лет. Это как будто решает проблему космической скуки». «Вы просмеетесь, самое долгое путешествие», — пообещал заведующий. «Когда батарея кончится, можно ее заменить». «Велел покрасить рули в красный цвет. Что же до мозга, еще подумаю». До полуночи читал Бризарда. Не поохотится ли самому? 22 августа. В конце концов, купил этот мозг. Велел вмонтировать его в стену. Зав мастерской в придачу, дал электрическую подушку. Должно быть, немало содрал с меня лишнего. Говорит, я сэкономлю кучу денег, ведь за посадку на планетах обычно требуют въездную пошлину. А если у вас есть мозг... Ракету можно оставить в пространстве, чтобы она свободно кружила себе на манер искусственной Луны и дальше идти пешком, не платя ни гроша. Мозг рассчитывает астрономические элементы движения ракеты и сообщает, где ее потом искать. Закончил Бризарда. Почти решился ехать на Энтеропию. 23 августа. Забрал ракету из мастерской. Выглядит чудно, только рули не гармонируют с остальным. Перекрасил сам в желтый цвет, много лучше. Взял у Тарантоги том космической энциклопедии на Э и выписал статью об Энтеропии. Вот она. Энтеропия, шестая планета двойного, красного и голубого солнца в созвездии Тельца. Восемь континентов, два океана, 167 действующих вулканов, один Смотри, Аргаст. Сутки 20-часовые. Климат теплый, условия для жизни хорошие, кроме периода смега. Смотри, смег. Обитатели А. Господствующая раса ардриты. Существа разумные, многопрозрачногранные, симметричные, непарно ростковые. Вид Силиконоидея. Отряд политерия класс Люминифера. Как и все политерии, смотри, ордриты подвержены произвольному периодическому расщеплению. Создают семьи шаровидного типа. Система правления – градархия, ВАВЭ, с введенным 340 лет назад петенциарным трансмом, смотри, трансм. Высокоразвитая промышленность, главным образом пищевая. Основные статьи экспорта. Фосфоризованные манубрии, Сердцеклеты и лаудамы нескольких десятков сортов, рифленные и слегка опаленные. Столица – это там. Миллион четыреста тысяч жителей. Основные промышленные центры – Гаупр, Друр, Арбрагеллар. Культура люминарная с признаками старогребизма, вследствие впитывания реликтов, цивилизации фотогезиан, грибковцев смотри, истребленных ордритами. Последние годы все большую роль в общественной и культурной жизни играют сипульки. Смотри. Верование. Господствующая религия – монодрумизм. Согласно монодрумизму, мир сотворен множественным друмой, принявшим облик продавней плюквы, из коей народились солнце и планеты во главе с Энтеропией. Ордриты возводят плюквированные храмы, постоянные и складные. Кроме монодрумизма, имеется несколько сект. Важнейшие из них – плакатралы. Плакатралы, смотри, не верят ни во что, кроме экзальтиды, смотри, экзальтиды, да и то не все. Искусство, танцы, катальные, радиоакты, сипуление, колесная драма. Архитектура. В связи со смегом – пневматическо-дмесивая. Пневмоскребы достигают 130 этажей. На искусственных лунах постройки, как правило, овицеллярные, яйцевидные. Б. Животный мир. Фауна силиконоидального типа. Основные представители – морозивцы, дреноги-дребенчатые, османиты, курдли и скулежные асьмиолы. В сезон смега охота на курдлей и асьмиолов запрещена. Для человека эти животные несъедобны за исключением курдлей а у них только участок Зарда. Смотри, Зарт! Водная фауна служит сырьем для пищевой промышленности. Основные представители – инферналии, адюки, глопы, вшавки и сляксы. Достопримечательностью энтеропии считается аргаст с его сумбуральной флорой и фауной. Единственный его аналог в нашей галактике – алы в бездревных джунглях Юпитера. Как показали исследования школы профессора Тарантоги, жизнь на Энтеропии зародилась в пределах Аргаста из с залежей. В связи с массовой застройкой суши и вод следует считаться с возможностью скорого исчезновения остатков Аргаста. Подпадая под параграф 6 Конвенции об охране планетных древностей, Кодекс Галактикус Том 1307 Часть 32 страница 4670 Аргаст подлежит охране. В особенности запрещено топтать его в темную. Здесь мне понятно все, кроме упоминания о сипульках, трансме и смеге. К сожалению, последний том, энциклопедии, вышедшей из печати, кончается статьей «Сироп Грушевый», так что ни о трансме, ни о смеге там ничего нет. Все-таки я пошел к Тарантоге, чтобы прочесть о сипульках. Нашел следующие краткие сведения. Сипульки – важный элемент цивилизации ардритов, смотри. С планеты Энтеропия, смотри. Смотри, сипулькарии. Я последовал этому совету и прочел. Сипулькарии – устройство для сипуления, смотри. Я поискал сипуление. Там значилось сипуление – занятие ардритов, смотри – С планеты Энтеропия смотри, смотри, сипульки. Круг замкнулся, больше искать было негде. Ни за что на свете я не признался бы Тарантоге в подобном невежестве, а никого другого спросить не могу. Жребий брошен, еду на Энтеропию. Отправлюсь через три дня.